Эпилог. Кайлон. Круг смерти приветствовал беспощадным зноем и сухостью, от которой першила в горле. За столетия я отвык от удушающей жары, властвующей в преисподней. Я двигался к высеченному в скале высокому замку из Оникса, принадлежавшему моему старшему брату. Достаточно было бы свернуть смощенный гравием широкой тропы, пройти кровавый лес, и я бы вернулся домой. Зажмурившись, я немного замедлился. Идущая позади моргой едва не столкнулась с моей спиной, вовремя меня обогнув. Я и не думал, что так тосковал по кругу похоти, пока не очутился к нему так близко. В голове водоворотом ворвались образы. Искрящиеся стены из черного мрамора, замысловатые фонтаны, разгонявшие духоту и трон, который я самовольно оставил, чтобы исправить ошибки. Тряхнув головой, я прогнал прочь неуместные переживания и двинулся дальше. В замке брата меня ждало новое испытание. «Встреча, стой!» ради которой я был готов отказаться от плана отца по захвату людского королевства. Прожив длительное время в Абраксе, я прикипел к людям. Да, греховных личностей там жило не меньше, чем в аду. Но королевство населяли и те, кто не заслуживал гнить в чистилище и отдавать Люциферу души для противостояния небу. Я припомнил продавщицу из булочной, которая при любой возможности строила глазки, наплевав на мою репутацию зловещего хозяина города и радушную сестру-близняшку, погибшей Лоры, искавшую лучшей жизни. Но все это уже не важно. Елена подвела меня под монастырь, а Ричард Мэтью, благородно стараясь защитить Адель от кары тетки, В случае провала со мной, раскрыл ее личность Авадону. Теперь я не мог предотвратить войну. Но став ее полководцем, я все еще был способен повлиять на количество ненужных жертв и, наконец, вернуть своей силой бессмертия, чтобы защитить Адель от любой угрозы. Меня подтолкнули в спину, выдернув из раздумий. Повернув голову, я увидел, как Леонель указал подбородком на видневшийся вдали замок. Вам лучше сосредоточиться, милорд. А Вадон ждет вас не просто с докладом, а порабощение Абракса. Уверен, он приготовил нам немало сюрпризов. Я предупреждающе скрипнул зубами и Лионель, почтительно склонив голову, отскочил от меня на целый метр. мне ней без нравоучений хватало нервов. Ведь чтобы подобраться к логову зверя, приходилось прикидываться добычей. Однако все, что меня по-настоящему беспокоило, уже месяц томилось в замке Авадона. Я рвался к ней, как к оторванному куску души, чтобы объяснить все, что не смог поведать перед встречей с Еленой. Наверное, Вадон прав. Длительная жизнь вне преисподней слегка очеловечила меня, как любовь иногда перерастает в грех, похоть или безумство. Я понял это еще с Софией, когда не смог использовать в корыстных целях наивную девушку, которая, плача по ночам в мою рубашку, умоляла помочь им с Азом быть вместе. А потом я все испортил. Тьма и порог всегда берут вверх, но, встретив Адель,. Я осознал, что демон внутри, хоть и остался, также свиреп, но ради неё был готов сдерживать убийственную магию. Никто не мог жить без воздуха, а взбаломышная и худая до да неприличия девчонка, стоны которой не просто питали силой, а наполняли теплом ожесточенную душу, стали для меня тем, чем я не мог надышаться. Брат жил местью. Он не отступит, пока не сломит меня. Такова его сущность — уничтожать. Но я надеялся на лучшее, что Авадон не заметил моих чувств к принцессе и расценил заботу о ней как единственную возможность выпустить демонов на свободу. Поэтому я даже не посмотрел на Адель, покидая поляну, а когда обернулся, она уже исчезла в арке» забрав мое растерзанное сердце с собой. Высоко над головой, разгоняя перепончатыми крыльями серые облака, пролетел демон младшего ранга, разведчика Вадона. Я поймал его на крючок магии, заставив мерзкое существо рухнуть ничком на землю. Просвистев в воздухе, демон с грохотом повалился в пыль перед замком. Брат хотел удостовериться — Что мы приближаемся? Что ж, теперь ему скажет об этом размазанная огравей туша приспешника. «Входите». Нескорослый стражник, едва доходивший мне до плеча, разъединил пылающее огнем копье с собратом по службе и пропустил нас к каменному мосту, перекинутому через извилистую реку. В Аманксе плавали души грешников, которые при жизни нашли свою слабость в отчаянии, грехе осторота. Река брала начало из его круга и протекала по всему аду, заканчиваясь в бездне тьмы. От мутных вод, в которых тускло поблескивали крошечные шарики, плененные души. Поднимался плотный пар, заволакивая мост. Мэгги позади меня недовольно застонала. Она ненавидела все, чем владел Астарот. Поэтому я осталась в мире людей после войны, присягнув на верность моему греху. Возле проходной нас встретил рогатый лакей. Заметив меня, он низко поклонился и выпрямился только с моего позволения. В отличие от стражей, прислуга брата была обязана проявлять учтивость к другим высокопоставленным чинам. В замке зной ощущался не так сильно, хотя любовь Авадона к огню в преисподней веками выводила меня из себя, будто он везде стремился добавить излишеств. Цитадель по периметру окружали факелы, а на каменных стенах внутри холла горели сизые канделябры. Каждому кругу ада принадлежал свой цвет — придавая главному — черному, отличий правящих домов. Поэтому во владениях Авадонна, смешиваясь с Сониксом, тут и там проглядывал сизый и серебряный, а в моем замке — алый и золотой. Следуя многовековым традициям, я не смог отказаться от красного даже во Франсбурге. Подоспевший к нам другой лакей — в сопровождении стражников в блестящих черных доспехах, предложил Марго и Лионелю проследовать за ним в вглубь замка. Меня же сопроводили по длинному коридору в тронный зал. На ходу я поправил фраг и пригладил волосы, натянув на лицо любимую гримассу безразличия, которая тщательно укрывала волнение за Адель и трепет перед нашей встречей после неоднозначного расставания. Мне предстояло столько ей объяснить. Тяжелые створки распахнулись, пропуская меня в залитый ярким светом зал. Я слегка прищурился и гордо шагнул вперед. После аудиенции с Авадоном я потребую встречи с Адель. Брат ошибочно верит в козырь в рукаве что он может манипулировать мной из-за плена Азазеля, Но все не так просто. И сегодня я это докажу. Первым в глаза бросился трон, из-под которого поднимался вихрящийся мрак, преобразовываясь в руки мертвецов, обхватывающие высокую спинку. А Вадон вальяжно развалился на нем, скучающе подперев голову кулаком Словно мое появление его никак не волновало. Брат не скромничал в представлениях, демонстрируя мне силу и власть. На облеклых щеках Авадона блестели сизые чешуйки, а на пальцах, в свете темного хрусталя, искрились длинные когти, признак его полного демонического обличья. Я позволил тьме заполнить организм Выпуская монстра вовне, голову заколола, и я почувствовал, как, пробиваясь сквозь кожу, проступают рога. А кратко взглянул на меня. Я отстраненно остановился возле пьедестала и сунул руки в карманы брюк. «Рад видеть тебя, Асмодей!» — начал он аристократичное приветствие. «Слышал вы...» выполнили, задуманное Люцифером, и Абракс готовится к тому, чтобы армия демонов полностью захватила королевство, а в будущем переключилась на Барксель и Южные острова. «Твои сведения верны», — сухо ответил я. «Поэтому я здесь». Люцифер приказал отправить Адель в его круг — чтобы небо не могло помешать нам выполнить задуманное. Настоящий Грааль не найден. Если мы не разберемся, как использовать силу Адель, не во вред нам, а для защиты, вмешаются ангелы». Авадон резко вскинул руку, останавливая поток слов. «Мне захотелось выплеснуть в брата силу и заставить его свернуть себе шею, но я сдержался. Пока Адель здесь». Разжигать бойню на вражеской территории опасно, поэтому я крепко сжал челюсти, чтобы не наговорить лишнего. Приказ Люциферы больше не актуален, Адель останется в кругу смерти, И все решения, связанные с ней и использованием ее магии, теперь тоже принимаю я. Что-то внутри оборвалось, будто меня скинули с крутого склона, но я быстро взял себя в руки. Нельзя позволять брату давить на мои слабости и подстегивать ими свое превосходство. «Ты не можешь ослушаться приказа отца, Авадон! Если Люцифер решит переместить девчонку, так тому и быть!» Я вложил в голос столько настойчивости и угрозы, что в зале задрожали стекла и подсвечники на низких столах идя сюда я был полон решимости выкрасть адель под предлогом перемещения во владение люцифера и спрятать там где никто до нее не доберется пока не разберусь со всеми кто решит отнять мое сердце вообще то могу склонив голову набок как бы насмехаясь парировал брат ты Не хуже мы его знаком с законами ада. Мы не приветствуем любовь, но почитаем единый союз, который выбираем для подкрепления силы или власти круга. Так Отец когда-то объединил бескрайнюю преисподнюю с великой магией дочери Творца Лилит Наша Мать. «Неприкосновенно. ее власть неоспорима, а их союз нерушим». Болезненный спазм сжал горло. Тьма полилась по венам, желая вырваться и уничтожить Авадона, а брат торжествующе прихлопнул в ладоши. «Не кипятись, Дэй, ты же не хочешь произвести плохое впечатление». «На новую испеченную королеву смерти, которая и без того тебя ненавидит». Шум крови в ушах заглушил звук резко распахнувшихся позади меня дверей. Звонкий стук каблуков по плитам вывел из оцепенения, а тонкий шлейф горько-сладкого парфюма не оставил места для фантазии. В зал вошла Адель. Мне даже не нужно было смотреть на нее, чтобы видеть, как покачиваются ее бедра при ходьбе и развиваются длинные волосы, но все же я обернулся. Гибкое тело красиво облегало дымчатое платье с глубоким декольте. А в высоких разрезах по бокам проглядывали стройные ноги. Она мельком взглянула на меня, и в серых глазах отразилось глубокое отчаяние, но лишь на мизерные доли секунды, быстро сменившись разочарованием и злобой. Адель гордо прошествовала мимо, и каждый ее вдох отразился мучительным ударом внутри. Брат повел рукой, и с его пальцев сорвался поток тьмы. Непроглядный мрак разразился бурей, а когда развеялся... Явил еще один трон со спинкой, напоминавшей черные крылья ангела. Адель поднялась по ступенькам, изящно поддерживая юбку. Я отметил, что за ней тянулся вовсе не шлейф-платье, а ее тени, развиваясь нитями тьмы над тканью. Она легко опустилась на появившийся трон, поправила утонченную корону из сизых бриллиантов и протянул руку моему брату. А Вадон поцеловал запястье Адель и переплел их пальцы. Меня скривило. Хотелось отшатнуться, но я стоял, расправив плечи, и изображал полное безразличие к происходящему, хотя в груди словно зеела дыра, из которой неумолимо хлестала кровь. Я даже украдкой взглянул на фраг. Удостовериться, что мне это лишь кажется — Внутри нарастало плохо сдерживаемое желание накинуться на брата и уничтожить весь круг смерти, пока не верну любимую, которая предпочла другого. «Ты опоздал», — грубо сказала Адель и ответно сжала руку моего брата.